Коди дождался, пока все ушли из школы, и отправился домой один. Он выбирал улицы, где не мог встретить ни Эдит, ни ее друзей. Случайно свернул в какой-то незнакомый переулок, и вдруг его осенило. Он до сих пор чужой здесь, не знает даже своего района. Большинство его одноклассников родились и выросли здесь, в Балтиморе. Между ними завязалась дружба, о которой он, Коди, и мечтать не мог. Вот, например, два его лучших друга. Их родители вместе ходят в кино, матери перезваниваются по телефону, а его мать. Коди пнул ногой столб. Все бы отдал, лишь бы она походила на других матерей. Сплетничала бы на кухне с подругами, они бы накручивали ей волосы на бегуди, делились разными косметическими секретами, дулись в карты, забывая о времени. «Боже, вы только посмотрите на часы!» А ужин не готов, да муж убьет меня. До свидания, девочки. Так хотелось, чтобы у матери были какие-то личные интересы, знакомства за стенами их мрачного дома. А отец? Все эти его бесконечные переезды. Он то и дело перетаскивал семью с места на место, вырывал их с корнем, едва они приживались, и бросал в новую незнакомую среду. Где же он был сейчас, когда Коди жаждал, чтобы его, Коди, вырвали с корнем именно отсюда, когда на нем клеймо дурной репутации, и он отчаянно стремился уехать, куда глаза глядят, и начать все изнова. Отец искалечил им жизнь во всех отношениях, подумал Коди. Хорошо бы вызнать, где он, заявиться к нему и сказать, у меня беда, и все по твоей вине. У меня никудышная репутация, мне необходимо уехать из Балтимора, ты должен взять меня к себе. Но это будет всего лишь очередной незнакомый город, очередная незнакомая школа, в которую ему придется идти одному. И там его отметки наверняка поползут вниз, и соседи начнут жаловаться, а учителя тоже будут считать его виновным в любой проделке. Потом появится Эзра, как всегда упорный, серьезный, увлеченный, и все будут говорить Коди, но «Ну почему ты совсем не похож на своего брата? Он вошел в дом. Со вчерашнего дня здесь стоял запах капусты. Уже почти стемнело, и Коди казалось, что ему приходится преодолевать сопротивление густеющего воздуха. Он устало поднялся по лестнице, миновал комнату Дженни, она сидела за уроками в маленьком тусклом круге желтого света от настольной лампы. Худенькое личико Дженни было в тени, она не взглянула на брата. Он прошел к себе и включил свет. Только положив на стол учебники, он заметил в комнате Эзру. Спит, как всегда, свернувшись калачиком на кровати, с ворохом тетрадей. «О, медлительный самодовольный Эзра! Он мог спать в любое время суток!» Рядом довольно мурлыкала его кошка Алисия. Коди встал на колени, вытащил из-под своей кровати недопитую бутылку кукурузного виски пустую бутылку из-под джина, пять пивных бутылок, надорванную пачку сигарет и коробку с солеными крендельками и ловко разложил все это вокруг Эзры. Потом спустился в прихожую, достал из стенного шкафа отцовский фотоаппарат Сигс-20 Брауни. С порога комнаты он навел объектив и нажал спуск. Просто поразительно. Эзра не проснулся. Вспышка была такой ослепительной, что перед глазами еще несколько минут плавали темные круги. Но кошка встрепенулась. Она поднялась и громко зевнула. Вот это был зевок. Мог бы получиться потрясающий кадр. Бездельник Эзра и его драгоценная Алисия оба с разинутыми ртами. Вот если бы она проделала это еще раз. «Зевни», — приказал он кошке и перевел кадр. «Алисия, да зевни же!» Кошка фыркнула и снова улеглась. Он зевал сам для наглядности, но, очевидно, такие примеры на кошек не действуют. Коди опустил фотоаппарат, подошел ближе, потрепал Алисию по голове, почесал у нее под подбородком. Ничего не помогало. — Да зевни же, черт тебя подери! — прикрикнул он и попытался силой разжать ей зубы. Она резко выгнулась, глаза сверкнули дико-свирепо. Эзра проснулся. — Твоя кошка кретинка! — сказал ему Коди. Что? Не могу заставить ее зевнуть. Эзра машинально протянул руку и обнял кошку. Та зевнула, заурчала, уютно пристроилась возле него, и Эзра опять заснул. Но Коди уже не стал их снимать. Этот Эзра вечно испортит любую затею. Коди, Дженни и Эзра отправились в магазин за рождественским подарком для матери. Каждый из своих карманных денег сэкономил за неделю по 40 центов, а у Коди в придачу был еще доллар. Он стащил его из среднего ящика стола «Мисс Сондерс». Всего у них набралось 2 доллара 20 центов. Можно купить матери теплые перчатки, — решил Коди. Но не сказала, — перчатки — это очень скучно. И предложила вместо них кольцо с бриллиантом. — Вот балда! — воскликнул Коди. Пора бы знать, что за два доллара двадцать центов кольцо с бриллиантом не купишь. Да не настоящее, а со стеклышком, вроде бриллианта, — пояснила Дженни. Или еще что-нибудь такое, красивое, не обязательно полезное. Им пришлось пойти в магазины неподалеку от дома, чтобы не тратиться на проезд. Была середина декабря, время предпраздничных покупок. Мимо беспрестанно шли люди, целые толпы, нагруженных свертками людей. В морозном воздухе их дыхание превращалось в белые клубы пара. В центре города витрины огромных универсальных магазинов сверкают сейчас, как ларцы с драгоценностями. Возле больших магазинов звучат рождественские песни, звенят колокольчиками Санта-Клаусы, светофоры разукрашены блестящей мишурой. А в их квартале... Магазины поменьше, победнее, и в витринах красуются лишь венки из еловых веток или картонные Санта-Клаусы с блоком сигарет Честерфильд в руках. Солдаты, получившие увольнительную, рассеянно брели подвое-потрое, подвое. пешеходы с покупками, даже те, кто несли самые яркие свертки, мрачно и решительно устремлялись вперед, готовые смести любого на своем пути. Чтобы Дженни не потерялась, Коди ухватил ее за рукав. «Нет, серьезно», — продолжала она, — «я не хочу покупать ничего теплого, ничего необходимого, ничего полезного», — добавил Эзра. Они дружно рассмеялись. «Кстати, если мы купим кольцо, она расстроится, что мы зря истратили деньги», — сказал Эзра. «Вряд ли она останется довольна таким подарком». Коди терпеть не мог этого просветленного, серьезного выражения, которое иногда возникало на лице Эзры. Смотрите, мол, какой я внимательный и заботливый. — А ты бы чего хотел на Рождество? — грубо спросил Коди. — Мира во всем мире? — Чего-чего? — Я хочу флейту, — сказал Эзра. Вместе с группой военных моряков они перешли улицу на перекрестке. — Ну, так никто тебе ее не подарит, — сказал Коди. — Знаю. Ты получишь шерстяную шапку с ушами и вельветовые брюки. — Коди, — упрекнула Дженни. — Ну зачем ты ему сказал? — Да, неважно, — отмахнулся Эзра. — Они обошли женщину, которая надевала ребенку варежки. А раньше нам дарили на Рождество игрушки и конфеты. Помнишь, как весело было на прошлое Рождество? — В этом году тоже будет весело, — сказал Эзра. — «Помнишь, как мы жили в Виргинии, и папа купил нам санки, а мама сказала, что это глупо, потому что там почти никогда не бывает снега. А на утро после Рождества мы проснулись, а кругом снег. Вот было здорово», — сказала Эзра. «Во всем городе только у нас одних были санки», — сказала Дженни, «и Коди за деньги давал другим ребятам прокатиться. Папа научил нас, как натирать полозье. И мы залезли на самую верхушку той горы. Как она называлась? Как-то смешно. Дженни вдруг остановилась посреди тротуара. Прохожие со всех сторон толкали их. Знаете... Она запнулась. Коди и Эзра посмотрели на нее. Он ведь к нам никогда уже не вернется. Правда? Они промолчали. А минуту спустя пошли дальше все трое рядом. Теперь Коди ухватил за рукав и Эзру, чтобы толпа не разделила их. Коди разбирал почту. Он отложил несколько адресованных матери конвертов, похожих на рождественские поздравления. Выбросил какой-то рекламный проспект и письмо из своей школы. Конверт с кливлендским штемпелем сунул в карман. Потом поднялся к себе в комнату и включил лампу возле кровати. Дожидаясь, пока она нагреется, Коди посвистывал и смотрел в окно. Но вот он дотронулся пальцем до лампочки, достаточно ли она накалилась, обернул вокруг нее конверт и медленно сосчитал до тридцати. Распечатал конверт и вынул оттуда листок бумаги и чек. Говорят, что в июне 1945-го... Они достигнут проектной мощности, — сообщал отец. Извини, что чек на меньшую сумму, чем я рассчитывал. У меня были некоторые... Ничего нового, его обычное письмо. Коди сложил листок и сунул обратно в конверт. Ради такого письма не стоило и стараться. Внизу хлопнула входная дверь. «Эзра Тул!» — крикнула Перл. Стуча каблуками, она быстро поднималась по лестнице. Коди бросил конверт в ящик комода и задвинул его. «Эзра?» — снова позвала мать. «Его здесь нет», — отозвался Коди. «Где он?» — спросила она, запыхавшись. «Ну и вид!» Шляпа съехала на бок, пальто снять не успела. «Он пошел в прачечную, как ты велела». «Что тебе об этом известно?» Мать протянула ему пачку фотографий. Верхний снимок был сильно размыт, и Коди с трудом разобрал, что на нем. Он взял у нее всю пачку. «Ах, да! Это же Эзра, лежащий в беспамятстве, а вокруг пустые бутылки!» Коди улыбнулся. Он совершенно забыл об этих снимках. «Что это значит?» — спросила мать. «Я отдала проявить пленку, а когда получила фотографии, чуть не умерла от ужаса. Я просто хотела приготовить аппарат к Рождеству. Думала, это старая пленка». Что-нибудь летнее или торт на дне рождения Дженни? И что же я вижу? Эз валяется, как распоследний алкоголик. Пьянь подзаборная. Неужели это правда? Отвечай. Не такой он паинька, как ты думаешь, — сказал Коди. Но он никогда не доставлял мне огорчений. Знала бы ты, что он вытворяет. Перла пустилась на кровать Коди. Потрясенная она только и могла молча качать головой. «Ах, Коди, ты себе не представляешь, как трудно воспитывать детей», — пожаловалась она. «Ты, наверное, считаешь, что со мной тяжело жить. Я часто срываюсь, иногда бываю ведьма-ведьмой. Но если бы ты только знал, как... как я беспомощна. Страшно сознавать, что все, кого я люблю, зависят от меня. До смерти боюсь сделать что-нибудь не так». Она наклонилась к нему он подумал за фотографиями. Но нет. Она взяла его за руку, притянула к себе и усадила рядом. Ладонь у нее была горячая и сухая. «Наверное, я слишком часто рычу на тебя», сказала она. «Но сейчас, Коди, мне нужна твоя помощь. Кроме тебя, мне не к кому обратиться в трудную минуту. Мы с тобой гораздо больше похожи друг на друга, чем ты думаешь». «Как же быть, Коди?» Она наклонилась к нему еще ближе, и Коди отпрянул. Казалось, жар струится даже из ее глаз. «Ну так вот», — сказал он, — «кто все-таки сделал этот снимок?» «Ты?» «Видишь ли, я...» — сказал он. «Я просто пошутил». «Пошутил?» Эзра ничего не пил. Это я раскидал бутылки по его постели. Перла кинула его испытующим взглядом. Он никогда не брал в рот спиртного, — признался Коди. Ясно. Она отпустила его руку. Только одно могу сказать по этому поводу. Так не шутит молодой человек. Она встала и на шаг другой отошла от него. «Странный у тебя юмор!» Коди пожал плечами. «Ну, это, конечно, очень весело», — продолжала она. «Тебе, очевидно, весело до слез. Напугал мать до полусмерти, заставил ее нести всякую чепуху, оболгал младшего брата. Да чего смешно, просто обхохочешься». «Я, наверное, злой от природы», — сказал Коди. «Ты был злым с пеленок», — отрезала она. Когда мать вышла из комнаты, Коди принялся заклеивать конверт с отцовским письмом. Фишка Эзра упала на парк-плейс. «Ура!» — выкрикнул Коди. «Парк-плейс? А у меня там гостиница. Ты должен мне полторы тысячи долларов». «Бедненький Эзра», — посочувствовала Дженни. «Как это у тебя вышло?» — спросил брата Эзра. «Что вышло?» Откуда у тебя взялась гостиница на Парк Плейс? Ведь она только что была заложена. А я на всем экономил, — объяснил Коди. Нет, тут что-то не так. Мама, — крикнула Дженни, — Коди опять жульничает. Перл в этот момент развешивал на елке лампочки. Коди? — окликнула она. Что я такого сделал? — спросил он. Что он сделал, дети? Он держит банк, — объяснила Дженни. У него и деньги, и закладные дома, а теперь и гостиница на парк-плейс, еще куча денег. Это нечестно. Перл поставила на пол коробку с елочными лампочками и подошла к детям. — Ну, хватит, Коди, положи все на место, — сказала она. — Закладные теперь будут у Дженни, а банк — у Эзры. Ясно — Ясно? Дженни протянула руку за документами, а Эзра стал раскладывать деньги. — И вот что, — сказала Перл. Если я еще раз услышу хоть одно худое слово о тебе, Коди Тул, ты немедленно вылетишь из игры. И уже на совсем, Понял? Она наклонилась, чтобы помочь Эзре разложить деньги. Вечно ты жульничаешь. Выводишь всех из себя. Портишь всем настроение. Она разложила нарисованные бумажные купюры на три кучки. Доллары, пятерки и десятки. Слышишь, Коди? Да, он слышал, но не удостоил ее ответом. Он откинулся на стуле самоуверенный, очужденный и с улыбкой наблюдал, как мать разбирает деньги.